Подобными уловками горе левые обычно прикрывали свою несостоятельность. Подлинно революционное правительство могло бы, несомненно, свести к минимуму хаотические захваты путем своевременного декрета о реквизиции помещений. Но левые соглашатели сдали власть фанатикам собственности, чтобы затем тщетно проповедовать массам уловлений, Уважение к революционной законности под открытым небом. Климат Петрограда не благоприятствует платонизму. Хлебные хвосты дали последний толчок революции. Они же явились первой угрозой новому режиму. Уже в учредительном заседании совета постановлено было создать продовольственную комиссию. Правительство мало размышляло о том, как кормить столицу. ано не проще было бы смирить её голодом задачи и в дальнейшем легла на совет в его распоряжении имелись экономисты и статистики с некоторым практическим стажем служившие раньше в хозяйственных и административных органах буржуазии это были в большинстве случаев меньшевики правого крыла как громан и череванин или бывшие большевики оташедшие далеко вправо, как Базаров и Авилов. Но едва они становились лицом к лицу с задачей прокормления столицы, как оказывались вынуждены всей обстановкой предлагать весьма радикальные меры для обуздания спекуляций и организации рынка. В ряде заседаний совета утверждалась целая система мероприятий военного социализма, включавшие в свой состав объявление всех хлебных запасов государственным достоянием, установление твёрдых цен на хлеб в соответствии с такими же ценами на продукты промышленности, государственный контроль над производством, правильный товарообмен с деревней. Вожди исполнительного комитета переглядывались друг с другом в тревоге. не зная что предложить они присоединялись к радикальным резолюциям страница 242 члены контактной комиссии застинчивая передавали их затем правительству правительство обещало изучить но ни князь Львов, ни Гучков, ни Коновалов не имели охоты контролировать, реквизировать и всячески урезать себя и своих друзей Все экономические постановления совета разбивались о пассивное сопротивление государственного аппарата, поскольку не осуществлялись самочинно местными советами. Единственная практическая мера, которую провёл Петроградский совет в области продовольствия, состояла в ограничении потребителя твёрдым пайком. 1,5 фунта для лиц физического труда. Фунт для остальных. Правда, это ограничение почти не внесло еще изменения в реальный продовольственный бюджет столичного населения. Фунт и полтора фунта жить можно. Бедствие повседневного недоедания впереди. Революции придется в течение лет, не месяцев, а лет, все ту же и ту же подтягивать кушак на запавшем животе. Она вынесет это испытание. Сейчас её мучает ещё не голод, а неизвестность, неопределённость курса, неуверенность в завтрашнем дне. Экономические трудности, обострённые 32 месяцами войны, стучатся в двери и окна нового режима. Растройство транспорта, недостаток разных видов сырья, изношенность значительной части оборудования, грозная инфляция, Растройство товарооборота всё это требует смелых и неотложных мер. Приходя к ним по линии экономической, соглашатели делали их невозможными по линии политической. Каждая хозяйственная проблема, в которую они упирались, превращалась в осуждение двоевластия, и каждое решение, которое им приходилось подписывать, невыносимо жгло им пальцы. Большой проверкой силы отношений стал вопрос о восьмичасовом рабочем дне. В отстании победила, но всеобщая стачка продолжается.